Что вас может волновать во втором триместре? Со второго триместра вы уже сможете заметить глобальные изменения в теле. Появляются приятные округлости, становится виден живот, взгляд приобретает мечтательную рассеянность, на губах то и дело возникает улыбка. Многие расценивают именно этот период как один из самых лучших в жизни. Отступают неприятные ощущения первого триместра – слабость, тошнота. Появляется бодрость, улучшаются настроение и физическое самочувствие. Обычно второй триместр – самый активный и деятельный. Но у вас все еще может сохраняться повышенная чувствительность к заботе, участию родных, обидчивость. Словно бы что-то внутри вас требует. Давайте же, уделите мне больше внимания. В своем положении я этого заслуживаю. Настроение меняется быстро. Радость сменяется грустью, грусть эйфорией, а восторг страхом за короткий промежуток времени. Это нормально, если не доставляет сильного дискомфорта вам и адекватно воспринимается вашим окружением. Хорошо, если второй родитель откликается на эти запросы и с готовностью выполняет пожелания. Тогда вы чувствуете себя в безопасности, и эмоции быстро утихают. Скажите, вы не замечали раньше, с каким умилением и восхищением люди смотрят на беременных? Теперь и на вас направлены эти теплые взгляды. Ведь беременность придает какой-то неуловимый и неповторимый шарм, обаяние. Вы как будто светитесь изнутри. Наверняка вы получаете больше комплиментов, чем обычно. И при этом некоторых из вас все еще может беспокоить перспектива стать менее привлекательными для партнера. Повышенная требовательность и даже капризность отчасти могут быть отголоском этого опасения. Осознав эту связь, можно поговорить о своих страхах с близким человеком, попросить проявлять больше внимания и заботы. В итоге и вы будете спокойнее, и у вашей половины появится понимание, как правильно действовать на случай эмоциональной непогоды. Папа, хотя и не принимает непосредственное участие в вынашивании беременности, все же играет огромную роль, создавая своеобразный безопасный кокон для мамы, защищая ее от влияний окружающего мира. Таким образом, он опосредованно влияет на будущее психологическое благополучие своего малыша. Очень хорошо, если эта роль осознается и принимается вторым родителям. Анастасия. Работая психологом в женской консультации, я не раз беседовала с женщинами, обеспокоенными тем, что их ценности становятся другими. Приходит осознание меняющейся жизни, мира вокруг. А будущий отец при этом считает, что все осталось прежним – и не воспринимает этих открытий. Не торопитесь, дайте ему время. Ведь если для вас ребенок уже практически реален, вы ощущаете его внутри себя, то мужчине лишь предстоит все это осознать. Упражнение «Гаптономия», которое я дам в следующем разделе, очень хорошо помогает наладить контакт с ребенком. Папам особенно полезно освоить эту технику. Контакт с ребенком. Когда вы уже уверенно начнете ощущать движение малыша внутри, вам пригодится техника под названием гаптономия. Гаптономия – наука эмоционального прикосновения. Техника объятий и прикосновений, адресованных ребенку обоими родителями. Этот метод позволяет во время беременности создать особую связь и взаимопонимание между вами. Прекрасная подготовка вашей пары и малыша к родам. Цель гаптономии – развитие у детей чувства базовой безопасности, благодаря тому, что еще до рождения налаживается эмоциональный контакт с родителями. Маме и папе установление связи с их будущим ребенком тоже интересно, полезно и приносит много открытий. Как применять технику? Когда ребенок бывает максимально активен, выключите все гаджеты и устройтесь поудобнее. Выберите способ взаимодействия с вашим малышом. Можно включать спокойную любимую музыку. Если не знаете, что выбрать, найдите классическую, народную. Рассказывать стишок или потешку, при этом поглаживая живот в определенном месте, где малыш чаще всего толкается. Наблюдайте за поведением ребенка. Попробуйте представить его. Какой он внешне? Какое у него настроение? Что он чувствует, видит, слышит при таком взаимодействии с ним? Как меняется его настроение при этом? Попробуйте представить себя на его месте. Что бы вы ответили, если бы мама так выходила на контакт с вами? Повторяйте упражнение каждый день, желательно в одно и то же время. Сначала ребенок будет затихать, но потом начнет вам отвечать. Это упражнение будет стимулом для вашего с ним общения и укрепит вашу связь. Через пару недель такие же сеансы может начать проводить отец ребенка. В свое время и в своем стиле. Например, он может прикоснуться к животу и сказать «Привет, малыш, я твой папа. Я очень жду тебя и люблю». «Когда ты подрастешь, мы будем с тобой». Ученые доказали, что благодаря такому теплому эмоциональному контакту, созданному во время беременности, дети после рождения развиваются быстрее сверстников. Раньше начинают ходить, говорить и даже чаще улыбаются. Теперь обратите внимание на свои собственные ощущения». Прислушиваясь к себе и ребенку, вы можете почувствовать контакт и гармонию. Шевеления будут субъективно оцениваться как приятные. Образ ребенка будет светлым, позитивным. Это оптимальная реакция. Можно спокойно продолжить наслаждаться прекрасным состоянием беременности. Если же шевеления ребенка постоянно вызывают тревогу, Их субъективно очень мало, очень много, даже когда врач опасений не высказывает. Или ребенок оценивается как вредный, капризный, доставляющий неудобства. Если какие-то внешние обстоятельства постоянно мешают насладиться своим положением. Если очень сложно представить и пофантазировать над чувствами малыша и наладить с ним какой-то контакт, Это может говорить о психологической неготовности к рождению ребенка. Или еще какие-то незакрытые вопросы, тревоги мешают вам с удовольствием проживать беременность. Тем не менее, не спешите пугаться и винить себя в чем-то. Осознание – уже половина пути к решению проблемы. Но стоит задуматься и, возможно, обратиться за помощью к перинатальному психологу. Современные исследования доказывают, что движения плода могут быть организованными и осмысленными. Это способ ребенка отреагировать на сигналы из окружающей среды. Он может попытаться закрыть уши при резком звуке, при маминых перемещениях выразить свое неудовольствие резким толчком ноги в стенку матки или попробовать закрыться от яркого света движением руки. У него есть собственные вкусы. Во втором триместре малыш довольно свободно плавает и кувыркается у мамы в животе. Играет с пуповиной, слышит музыку, пение и разговоры из внешнего мира. Представили? Возможно, вы слышали или читали о теориях внутриутробного обучения. Беременным женщинам предлагается заранее формировать у ребенка какой-нибудь навык. Например, любовь к классической музыке или предрасположенность к изучению иностранного языка. Может, вы даже собирались регулярно слушать уроки английского. Давайте вспомним, что ребенок в животе считывает эмоции мамы, а не просто слушает иностранную речь или классическую музыку. И любовь к этой деятельности будет формироваться у него только в том случае, если мама сама испытывает радость и удовольствие. В противном случае такое обучение не сработает. Даже наоборот. Ребенок в будущем может отказаться и от музыки, и от языков, испытывая к ним неприязнь. Будет здорово, если вы еще во время беременности начнете учить какую-нибудь колыбельную и петь ее ребенку. Простая, плавная, нежная мелодия подарит вам особое настроение. А когда малыш родится, вы удивитесь, глядя, как он успокаивается под ту самую песню. Анастасия Одна беременная женщина пришла на концерт любимого исполнителя – Но как только певец начал выступление, ребёнок стал так активно толкаться в животе, что ей пришлось уйти. Буквально выгнал маму с концерта. Когда малыш родился и подрос, он почему-то особенно не любил песни именно этого артиста. «Надеюсь, что у вас уже есть хороший врач-гинеколог, которому вы доверяете» кто готов отвечать на ваши вопросы и консультировать, если вас что-то беспокоит. Здесь же вкратце расскажу, как понять, что с ребенком все хорошо и не реагировать на самые распространенные страшилки. Тонус матки не влияет на малыша. Матка – мышечный орган. Она растет, сокращается. Диагноза «гипертонус» не существует. Если есть боль и она нарастает, следует обратиться к врачу. Если голова ребенка расположена низкая, так иногда пишут врачи ультразвуковой диагностики в заключении. Это тоже не повод волноваться, если нет признаков угрозы преждевременных родов. Кровенистые выделения, отхождение пробки, периодические тянущие боли. Если вам покажется, что ребенок шевелится гораздо реже, чем обычно, то можно сделать КТГ и убедиться, что все хорошо. Считать шевеление постоянно не надо. Частая икота ребенка тоже не является поводом для беспокойства, если все хорошо по КТГ. Расположение плаценты по задней, передней стенке матки – это тоже норма. Не нужно слишком вчитываться во все заключения УЗИ и искать там подвох. Иногда умом вы все понимаете, но тревога никуда не уходит. Так бывает, если ваше мышление и планирование действий пока не натренированы. Давайте прямо сейчас немного поработаем именно с эмоциями. 1. Возьмите большой лист бумаги и гуашь. 2. Нарисуйте. Можно и рукой, без использования кисти, как вам самой захочется. Свой страх, эмоцию или сюжет, которые вас беспокоят. Например, боль природах, страх, что вам не помогут или вы не справитесь. Возможно, получится абстракция, а возможно и вполне конкретный образ. 3. Попробуйте изменить рисунок, сделать его привлекательнее. Если там абстракция, не думайте, как и что делаете. Позвольте рукам творить без анализа и оценки. 4. Что вы чувствуете, глядя на рисунок? Как изменилось ваше состояние? Упражнение можно делать в паре с партнером, родственником или подругой. Обсуждать рисунки друг друга. Если одна попытка не помогла снизить эмоциональный накал, разрисуйте сразу следующий лист, потом еще один. Вы можете заметить, что каждый новый образ будет светлее, позитивнее, спокойнее. Например, вы боитесь родов. Чтобы проработать этот страх, набросайте картинку, которая его отображает. Не нужно прорисовывать детали. Просто попробуйте перенести на лист бумаги свои чувства, ощущения. Посмотрите внимательно на этот образ. О чем он вам говорит? Если рисунок не понравился, без сожаления выбрасывайте. После того, как полностью осознаете, что именно вы изобразили, нарисуйте другую, счастливую и желаемую картину родов. Перерисовывайте столько раз, сколько понадобится, пока не получите именно то, что хотите. Если все понравилось, вешайте на холодильник, на стену, на любое видное место и смотрите иногда на этот рисунок. Теперь он навигатор вашего подсознания. Помимо страхов, вас могут беспокоить и обиды. Кто-то из друзей и близких не проявил достаточно внимания. А может, вы просто сейчас очень ранимы. Есть простая техника по проработке этого состояния. Практика образ. Почувствовав обиду, Попробуйте трансформировать ее в образ животного и нарисовать его. Держите в голове ситуацию и состояние, которое воплощает этот зверь. Допустим, вы представили свою эмоцию в виде ежа. Каждый день можно расправляться с одной из обид, рисуя это животное. Если чувство слишком сильное и одного дня мало, рисуйте столько, сколько будет нужно. Со временем вы поймете, что ежик, акула, олень, ворона, выходит совершенно разный. Его вид действительно зависит от изображаемой эмоции. А значит, вы вправду переносите ее на бумагу и освобождаетесь от нее.